Хашдрахер сказал что-то Шаху, и Шах чуть заметно кивнул, однако выражение озадаченности так и не исчезло с его лица. «Седей, ба!» — сказал он и умолк. «Э?» — спросил Корбет. Даже так перевел Хашдрахер, но и он выглядел столь же неубежденным, как и Шах. «Налеп!» — прокричал громкоговоритель. «Налей, лей, лей, лей, ле. налей!» — сказал себе Хекетс. И Хекетс думал о том, как ему придется оставаться одному в казармах в эту субботу, когда все остальные будут гулять по увольнительным. Из-за того, что произошло сегодня на инспекторской утренней поверке, после того, как он подмел и вымыл швабры и пол, и вымыл окно у своей койки, и расправил одеяло, и убедился, что зубная паста лежит слева от тюбика с кремом для бритья, и что крышки обоих тюбиков смотрят в разные стороны, и что от вороты его гетер доходят аккуратно до начала шнуровки ботинок, и что его обеденный судок, обеденная кружка, обеденная ложка, обеденная вилка и обеденный нож и котелок сияют, и что его деревянное ружье надраено, а его эрзац металлические части достаточно черны, и что его ботинки блестят, и что запасная их пара зашнурована до самого верха, и шнурки их завязаны, и что одежда на вешалках развешана в должном порядке, две рубашки по требованию, две пары брюк по требованию, три рубашки хаки, трое брюк хаки, две рубашки в елочку из саржа, двое брюк из саржа в елочку, полевая куртка, блуза по требованию, плащ по требованию, и что все карманы этой одежды пустые, застегнуты. И тогда инспектирующий офицер прошел и сказал, «Эй, солдат, у тебя ширинка расстегнута, останешься без увольнения». И у а два сказал хакет шагом шагом шагом шагом шагом сказал себе хакет и Ихатец подумал, куда еще его к чертям занесет в следующие 23 года, и подумал еще, что было бы очень здорово, смыться куда-нибудь из штатов на какое-то время обосноваться где-нибудь еще, и, возможно, быть там кем-нибудь в какой-нибудь из этих стран, а не оставаться тут последней задницей без гроша в кармане, и дожидаясь какого-нибудь местечка, да так и не получать его в своей собственной стране, или не получить хорошего местечка, но все же иметь вполне приличное местечко по сравнению с теми, которые вообще никакого не дождались, но это Нужно только, чтобы как-нибудь прожить, а он ей богу не отказался бы и от маленькой толики славы. А за морем можно заполучить и местечко, и славу, и пока там нет особой стрельбы, а возможно, ее не будет еще долго, да и тогда у тебя будет настоящее доброе ружье и настоящие патроны, и это тоже придает немножко славы, и уж черт возьми, это намного более подходящее занятие для мужчины, чем маршировать зад-вперед с деревянными макетами, и, конечно же, он не отказался бы от маленького звания Но он знал, каковы его личные показатели, и все это тоже знают, особенно машины, поэтому все так и останется все эти 23 года, если только в машинах не перегорит какая-нибудь трубка, и они не прочитают его карточку неверно и не направят его в цс а это тоже случается время от времени. Был же ведь такой мукани которому удалось заполучить в руки свою карточку, и он покрыл ее сахарной глазурью, чтобы машины подумали, будто ему полагается большое повышение, но его упрятали в изолятор за 26-е заболевание триппером, а потом направили в оркестр играть на тромбоне, хотя он никак не мог насвистать даже огненный крест. И все же это было лучше, чем мытариться в крахе целыми днями. А тут у тебя нет особых забот, да и форма хорошая, только что надо завести штаны на молниях. И как только пройдут эти двадцать три года, он сможет подойти к какому-нибудь сучьему генералу или там полковнику и сказать «Поцелуй меня в марш!» Бум! — грохнул басом барабан, и левая нога Хекетса опустилась, и он двинулся посреди громадной послушной людской лавины. «Такару!» — сказал шах Хашдрахру, перекрывая грохот. Хашдрахр улыбнулся и согласно закивал головой. «Такару!» «Черт чего знает, что мне с ним делать!» — расстроенно сказал Холлиард генералу армии Бромли. «Этот малый, обо всем, что он видит, говорит, пользуясь терминологией своей страны. А эта его страна должна быть жуткая дыра!» «Америка Вагабоуна! Нихоури Манко Салим!» «Да, Ваггадинко!» — сказал Шах. «Чего ему еще надо?» — нетерпеливо спросил Ховлярт. «Он говорит, американцы изменили почти все на земле», — ответил Хаш Драхар, «Но легче было бы сдвинуть Гималайи, чем изменить армию». Шах в это время приветливо махал рукой, прощаясь с уходящими войсками. «Дибо, Токару, дибо!» Пол завтракал в одиночестве. Анита и Феннарти все еще отсыпались после вчерашнего в разных концах дома. Полу никак не удавалось завести свой плимут, и наконец он обнаружил, что кончился бензин. Прошлым вечером оставалось почти полбака. Значит, Феннарти проделал днем далекое путешествие после того, как они оставили его одного в постели и отправились без него в кантри-клуб. Пол пошарил в отделении для перчаток в поисках шланга и нашел его. Тут он приостановился, чувствуя, что здесь чего-то не хватает. Он опять сунул руку в отделение для перчаток и обшарил все кругом. Его старый пистолет исчез. Он поискал за сиденьем на полу, но так и не нашел его. Наверное, какой-нибудь мальчишка стащил пистолет, когда он заезжал в усадьбу в поисках виски. Теперь придется немедленно сообщить в полицию. Придется заполнять там всевозможные бланки. Он попытался придумать какое-нибудь вранье, которое избавило бы его от обвинения в халатности и одновременно не принесло бы никому никаких неприятностей. Он сунул шланг в горловину бензобака лимузина, пососал, сплюнул и сунул другой конец в горловину пустого бака Плимута. Ожидая, пока перельется бензин, он вышел из гаража, на залитый теплым солнцем двор. Стреском распахнулось окно ванной комнаты, и он, посмотрев вверх, увидел Финерти, глядящегося в зеркальце аптечки. Финерти не заметил пола. Во рту у него была согнутая сигарета, и эта сигарета так и оставалась у него во рту, пока он кое-как мыл лицо. Пепел на сигарете становился длиннее и длиннее, И, наконец, стал невероятно длинным, так что огонек почти прикасался к губам Финерти. Он вынул сигарету изо рта, и длинный пепел свалился. финнерти щелчком направил окурок по направлению к туалету, взял другую сигарету и продолжал бриться. И опять столбик пепла становился все длиннее и длиннее. финнерти наклонился вплотную к зеркалу, и столбик пепла сломался от него. Большим и указательным пальцами он попытался выдавить прыщик, но, по-видимому, безрезультатно. Все еще, косясь в зеркало на покрасневшее место, он на ощупь поискал полотенце одной рукой, схватил, не глядя, первые попавшиеся и смахнул чулки аниты с вешалки для полотенца в раковину. Закончив свой туалет, Фенерти сказал что-то своему отражению в зеркале, скорчил рожу и вышел. Пол вернулся в гараж, свернул шланг, сунул его в отделение для перчаток и выехал. Машина опять работала неровно, то набирая скорость, то затихая, то набирая скорость, то опять затихая. Во всяком случае, она отвлекла его от неприятных мыслей о пропавшем пистолете. На длинном подъеме у дорожки до игры в гольф мотор, как ему казалось, работал не более чем на трех цилиндрах, и команда корпуса реконструкции и ремонта приводившая в порядок заграждения от ветра к северу от клуба, обернулась, следя за неравной борьбой машины с земным притяжением. «Эй, передняя фара разбита!» — крикнул один из рабочих. Пол кивнул и благодарно улыбнулся. Автомобиль дернулся и остановился почти у самой вершины. Пол поставил машину на ручной тормоз и вышел. Он поднял капот и принялся проверять контакты. Инструменты, которые он положил рядом, звякнули, и с полдюжины крахов просунули головы под капот рядом с ним. «Это свечи», — сказал маленький человечек, с яркими глазами, похожими на итальянца. «А, вали-ка ты в свиную задницу со своими свечами», — сказал высокий краснощекий человек, самый старший в группе. «Сейчас вы увидите, что здесь не в порядке. Дайте-ка мне вон тот ключ». Он принялся за бензиновый насос и очень быстро отвинтил у него верхушку. Он показал прокладку под колпачком. «Вот», — произнес он очень серьезно, как хирург перед практикантами, — «вот, что у вас не в порядке», — «пропускает воздух». «Я это знал уже в ту минуту, когда услышал вас еще в миле отсюда». «Ну что ж», — сказал Пол, — «думаю, придется позвать кого-нибудь, чтобы он починил его». «Наверное, это займет целую неделю, заказать новую прокладку». «Это займет пяток минут», — сказал высокий человек. Он снял шляпу и с выражением явного удовлетворения вырвал из нее кожаную прокладку, защищающую фетр от пота. Достав из кармана перочинный ножик, он наложил колпачок бензинового насоса на кожаную прокладку и вырезал кружок кожи нужного размера. Затем в этом кружке он проделал в центре дырочку, поставил сделанную прокладку куда надо и собрал насос. Остальные с удовольствием наблюдали за его действиями, подавали ему нужные инструменты или подсказывали, что нужно ему подать, и пытались хоть как-нибудь включиться в работу. Один соскабливал зеленые и белые кристаллы с контактов аккумулятора, второй подвернул вентили у скатов. «Ну-ка, теперь попробуйте», — сказал высокий. Пол нажал на стартер, мотор сразу взял, взревел, набрал и сбросил обороты в точном соответствии с нажимом педали. Пол выглянул. На лицах крахов было написано «Колоссальное удовлетворение». Он вытащил из портмоне две пятерки и протянул их высокому. «Достаточно одной», — сказал тот. Он бережно сложил ее и спрятал в нагрудный карман своей синей рабочей рубашки. Он иронически улыбнулся. «Первые деньги, которые я заработал за последние пять лет, мне бы по совести их следовало ставить в рамочку, а?» И тут он впервые посмотрел внимательнее на Пола, как бы вспомнив, что перед ним не только мотор, но и человек. «Кажется, я вас откуда-то знаю. Вы чем занимаетесь?» Что-то заставило Пола захотеть быть не тем, чем он был. «Небольшой бокалейный склад», — ответил он. «Не нужен ли вам парень с умелыми руками?» «Сейчас пока нет. Дела идут вяло». Но человек уже царапал что-то на клочке бумаги, для этого он положил ее на капот и дважды протыкал бумагу карандашом, когда карандаш натыкался на щель. «Вот здесь мое имя. Если у вас есть машины, я как раз тот человек, который поможет вам держать их на ходу». Восемь лет вкалывал на заводе механиком перед войной. А если я чего и не знаю, то сразу же разберусь. Он протянул бумажку полу. Куда вы ее собираетесь положить? Пол подсунул бумажку под прозрачную пластинку в своем бумажнике поверх шоферского удостоверения. Положу ее сюда, чтобы была на виду. Он пожал руку высокому и кивнул остальным. Спасибо. Мотор уверенно набрал скорость и перенес Пола через вершину холма к воротам заводов Айлиум. Постовой подал ему рукой сигналы из своей будки, загудел зуммер, и железные, утыканные сверху железными шипами ворота, распахнулись. Теперь Пол подъехал к толстой внутренней двери по сигналю и выжидающе поглядел на тонкую проредь в каменной кладке, за которой сидел второй часовой. Дверь с грохотом поднялась, и Пол подъехал к зданию своей конторы. Он поднялся наверх, шагая через две ступеньки. Это было его единственное физическое упражнение. Отпер две наружные двери, ведущие в комнату Катарины, а потом еще одну, уже в свой кабинет. Катарина едва взглянула на него, когда он проходил. Она, по-видимому, была погружена в горестные размышления. А по другую сторону комнаты, на диване, который с успехом мог считаться его собственностью, сидел Бад Колхаун, уставившись в пол. «Чем могу помочь?» — спросил Пол. Катерина вздохнула. «Баду нужна работа». «Баду нужна работа? У него сейчас четвертая по плате должность во всем Айлиуме. Я не мог бы ему предложить того, что он получает за обслуживание склада». Знаешь, Бат, ты просто с жиру бесишься. Когда я был в твоем возрасте, я и половины не получал. Мне нужна работа, — сказал Бат, — любая. Хочешь подстегнуть Национальный совет по нефти, чтобы они дали тебе повышение? Конечно, Бат, для виду я мог бы тебе предложить больше, чем ты сейчас получаешь, но ты должен пообещать мне, что ты не поймаешь меня на слове. «У меня нет больше работы», — сказал Бат. «Меня выставили». Пол был изумлен. «Неужели? С чего бы это? Моральное разложение?» «А как с этим приспособлением, которое ты изобрел для...» «Вот в том-то и дело», — сказал Бат, причем в голосе его чувствовалась странная смесь гордости и горечи. «Приспособление работает». «Отлично делает свое дело», — он смущенно улыбнулся. «Справляется с работой намного лучше, чем это делал я. И проделывает все операции?» «Да, такая разлюбезная штучка. И из-за этого ты остался без работы». «Не я один. 72 человека остались без работы», — сказал бат он как-то умудрился еще ниже опуститься на диване. «Должности нашей категории теперь полностью исключены». «Фух!» — и все. Он щелкнул пальцами. Пол прекрасно представил себе, как работник отдела укомплектования, настукал на клавиатуре кодовый номер должности БАДа, и спустя несколько секунд машина представила ему 72 карточки, с именами тех, кто зарабатывал на жизнь, выполняя обязанности БАДа. Те самые обязанности, с которыми теперь так отлично справлялась машина, созданная БАДом. И сейчас по всей стране машины, ведающие учетом рабочей силы, будут налажены таким образом, чтобы больше не считать эту должность пригодной для человека. Комбинации дырочек и зарубок, которые для машин личного состава были олицетворением БАДа, оказались теперь непригодными. И если сейчас их сунут в машину, она тут же вернет их обратно. «Теперь им больше не нужны П-128», — мрачно сказал Бат. «И ничего нет свободного ни выше, ни ниже. Я согласился бы на понижение и взял бы П-129, или даже П-130, но ничего не получается». Все места заняты. Список личного состава лежал раскрытый перед Катариной. Она уже успела просмотреть все номера. «П-225 и П-226. Инженеры по смазке», — сказала она. «Но обе эти должности занимает доктор Розенау». «Да, действительно», — сказал Пол. Бад попал в чрезвычайно дурацкое положение, и Пол никак не мог придумать, чем бы ему помочь. Машинам было известно, что Айлиум имеет уже одного полагающегося ему инженера по смазкам, и они не допустят появления второго. Если персональную карточку Бада перешифровать как карточку инженера по смазке и сунуть ее в машину, машина тут же вернет ее за ненадобностью. Как часто говаривал Кронер, строжайшая бдительность — единственный способ достижения эффективности. И машины безустанно перебирают колоды своих карточек, пытаясь снова и снова обнаружить бездельников, дармоедов или просто упущения. «Ты ведь знаешь, Бат, не я это решаю», — сказал Пол. «Мое слово почти не имеет веса при решении вопроса, кого следует нанять». «Он знает», — сказала Катарина. «Но ему нужно обратиться куда-то, и мы подумали, что, может, вы знаете какие-нибудь ходы или с кем нужно поговорить?» «Я ужасно огорчен», — сказал Пол. «Из чего это их вдруг дернуло дать тебе назначение в нефтяную промышленность? Тебе следовало бы числиться конструктором». «У меня нет способностей к этому», — сказал Бат. «Так показали испытания». И это уж обязательно было отражено на его злополучной карточке. Все показатели его способностей были на ней. Неизменно, непреложно, а с карточкой не поспоришь. «Но ведь ты конструируешь», — сказал Пол. «И, черт побери, ты делаешь это более толково, чем все их асы из лабораторий». Лаборатория, национальная лаборатория исследований и развития, по сути была порождением войны и представляла собой объединение всех усилий страны в одном штабе, занимающемся исследованиями и усовершенствованиями. Тебе даже не платят за твои изобретения, а ты ведь делаешь работу лучше их. Например, телеметрическое приспособление для нефтепровода. Твой автомобиль. А теперь это чудище, которое работает на складе. Но проверка утверждает, что способности нет, сказал бат «Потому и машины говорят нет», — сказала Катарина. «Значит, так оно и есть», — сказал Бат. «Не знаю». «Ты мог бы повидаться с кронором сказал Пол. «Я пытался, но мне не удалось прорваться через ограждение. Я хочу сказать, через его секретаршу. Я сказал ей, что я насчет работы, и она позвонила в отдел кадров». Они прогнали мою карточку сквозь машину, пока она держала трубку. Перед тем, как ее повесить, она состроила печальную мину и объявила, что Кронер не будет принимать целый месяц. «А может, твой университет окажет помощь?» — спросил Пол. «Возможно, что когда проводились испытания твоих способностей, у машины и трубки были не в порядке». Он говорил это без всякой уверенности. Положение бада было безнадежное. Как гласила старая шутка: "Машине и карты в руки". Я написал ему, попросил снова проверить мои способности. Неважно, что я там говорил, но показатели остались теми же. Он бросил клочок разграфлённой бумаги на стол Катарины. Вот. Я написал три письма и получил обратно три такие штуки. — сказал Пол с отвращением, глядя на знакомые графы. Это был так называемый «профиль достижений и способностей», который выдается каждому из выпускников колледжа вместе с дипломом. Сам диплом был ничем, а эта графленая бумажка всем. Когда наступало время выпуска, машина брала отметки студента и другие показатели и составляла из них одну графическую линию — «профиль». Графическая линия БАДа была высокой в области теории, низкая в администрировании, низкой в области созидания и так далее, то вверх, то вниз, по всей странице, вплоть до самой последней графы – личные способности. Какими-то безымянными, таинственными единицами измерения у каждого выпускника определялись высокие, средние или низкие показатели личных способностей. У БАДа, как увидел Пол, Они были самыми посредственными. Когда выпускник приобщался к экономическому процессу, все эти взлеты и падения на его графической линии находили свое отражение в перфорационных отверстиях его личной карточки. «Ну что ж, во всяком случае, спасибо!» неожиданно сказал Бат, собирая свои бумаги, как будто ему вдруг стало неловко за свою слабость, вынудившую его беспокоить других своими заботами нибудь подвернется сказал пол он приостановился в дверях своего кабинета как у тебя с деньгами они оставляют меня на моем месте еще на несколько месяцев пока не будет установлено новое оборудование и еще мне выдана награда за рационализаторское предложение ну слава богу что ты хоть что-то получил за это поскольку 500. Это самая большая премия за этот год. Поздравляю. А ее занесли в твою карточку. Бат поднял прямоугольник своей личной карточки и принялся рассматривать на свет его перфорацию. Наверное, вот эта маленькая штуковина есть она. Нет, это отметка о прививке оспы, сказала Катарина, заглядывая ему через плечо. «У меня тоже есть такая». «Нет, не это А та, треугольная, рядом». Телефон Катарины зазвонил. «Да». Она обернулась к полу. «Какой-то доктор Финнерти стоит у ворот и просит, чтобы его впустили. Если ему просто хочется пропустить стаканчик, скажите ему, чтобы он дождался вечера». Он говорит, что хочет видеть не вас, а завод. Хорошо, тогда впустите его. У них там у ворот не хватает народа, сказала Катарина. Один из охранников болеет гриппом. Кто же будет его сопровождать? Те редкие посетители, которых допускали на заводы Айлиум, ходили по заводской территории в сопровождении охранников, которые лишь изредка указывали на особенно выдающиеся местные достопримечательности. Главной обязанностью вооруженных охранников было следить за тем, чтобы никто не приближался к жизненно важным приборам управления и не мог вывести их из строя. Система эта сохранилась с войны и от послевоенного периода бунтов, но она и до сих пор имела смысл. Довольно часто, несмотря на антисаботажные законы, кое-кому приходило в голову что-либо испортить. В Айлиуме такого не случалось уже много лет, Однако Пол слыхал донесения с других заводов о посетителе с примитивной бомбой в портфеле в Сиракузах, о старушке в Буффало, которая, отойдя от группы зрителей, всадила свой зонтик в чрезвычайно важный часовой механизм. Подобные вещи продолжали еще случаться, и Кронер требовал, чтобы охранники не отходили ни на секунду от посетителей заводов. Саботажниками становились самые различные люди. В очень редких случаях даже и высокопоставленные. Как утверждает Кронер, никогда нельзя угадать, кто предпримет следующую попытку. «Да черт с ним! финерти можно пропустить и без охраны», сказал Пол. «Он на особом положении. А Илюмский сторожил». «В директиве сказано, что исключений не должно быть», сказала Катарина. «Все директивы, а их были тысячи, она знала на зубок». — Пусть идет. — Слушаюсь, сэр. Полу показалось, что Бат следит за их разговором с намного большим вниманием, чем разговор этого заслуживал. Будто перед ним разыгрывалась какая-то захватывающая драма. Когда Катарина повесила трубку, она по ошибке приняла этот его взгляд за взгляд возлюбленного и ответила ему точно таким же. «Шесть минут», — сказал Бат. «Что шесть минут?» — спросила Катарина. «Шесть минут впустую», — сказал Бат. «Столько времени ушло на то, чтобы пропустить человека в ворота». «Ну и что?» «Вы трое были связаны шесть минут. Двое вас и третий, охранник. Всего 18 восемнадцать минут Черт побери, да ведь пропуск его обошелся в 2 доллара». «Сколько народу проходит у ворота за год?» «Человеку десять за день, наверное», — сказал Пол. «2758 в год», — сказала катерина «И по поводу каждого пропуска обращаются к вам». «Обычно этим занимается Катарина», — сказал Пол. «В этом и состоит большая часть ее работы». «Если считать по доллару на каждого человека...» «Это составляет 2700 долларов в год», — укоризненно сказал Батт. Он указал на Катарину. «Если существуют такие железные правила, то почему бы не предоставить машине решать этот вопрос? Полиция ведь не думает здесь, это просто рефлекс. Можно даже сделать приспособление, допускающее исключение для Финерти, и это все равно обойдется не больше, чем в сотню долларов». Но... «Существуют ведь и особые решения, которые мне приходится принимать», — попыталась защищаться Катерина. «Я говорю, что бывает, сталкиваешься с массой вопросов, которые нельзя решать общим порядком, согласно заведенной рутине. Намного больше, чем состояние решить машина». Но Бат ее не слушал. Он раздвинул руки, показывая размеры машины, которая уже зародилась в его воображении.